В большинстве своем это были люди высокие, стройные и подвижные. В них не было и следа той одутловатости, тяжеловесности и, главное, усталости, которые я с прискорбием нередко встречал среди лиц, занимающих командные должности в русской армии. Фёдоров поражался тому, с какой легкостью я доставлял ему секретные чертежи, сводил его с нужными людьми.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 Сейчас трудно выяснить, кого именно из рабочих Сестрорецкого завода имел в виду автор мемуаров. Это могли быть слесари Ращепей или Щукин, которые тоже внесли свой вклад в развитие автоматического оружия для русской армии. В ту пуру еще ни одна страна не имела в войсках автоматов. но в — Я раздобыл всего на полчаса одну из автоматических винтовок системы заводов Маузера. — Осмотрите ее скорее, — предупредил я оружейников. — первые партии таких трещоток уже заказана Маузеру для Рейхсфера как опытный образец. Поспешите, пожалуйста. Федоров пришел к мысли, что немцы обогнали его не столько в конструкции, сколько опередили в баллистике особой пули и в составе особых порохов. Иван же Иванович выражал свои мысли не ахти как вразумительно. «Вишь ты, заковыка какая!» — говорил он мне. «Когда эн этот шпиндель дошлет патрон до места, тут и все. Мне одной хреновины не хватает, чтоб понять ее действие. А как она выглядит? Хреновина эта. Если б я, мил человек, знал, как она выглядит, я б сюда в жизнь не заехал, сидел бы дома».